261. Матери Агни-йоги. Право и свобода выбора среди бесконечного многообразия явлений окружающих человека принадлежат безраздельно ему, дают ему возможность брать именно то, что созвучно его устремлением. Вот почему именно устремление играет такую решающую роль в жизни человека. Перефразируя древние изречения, можно сказать «вы». По устремлению вашему дано будет вам. Устремление — это магнитные энергии, протянутые в будущее зауры человека, которые притягивают к нему из пространства условия, нужные для их осуществления. Рано или поздно, здесь или там, или где бы то ни было, но мысль, вложенная в устремление, осуществится всегда в той или иной форме. Устремления, неосуществленные на Земле, осуществляются в мире надземном, где царствует мысль, не все движется мыслью. Благомыслителю доброму — ясно сияющей мысли, которого находит свое выражение и осуществление в высоких слоях тонкого мира. То, что не могло быть реализовано на земле, находит свое выражение в мире на темном.